«Тысяча и один день» или «Новая Шахерезада». Товарищ Шайтанова Известная в деловых кругах Москвы контора по заготовке когтей и хвостов переживала смутные дни. В конторе шла борьба титанов. Начальник учреждения, товарищ Фанатюк, боролся со своим заместителем, товарищем Шахерезада. с сатонюком. Если бы победил титан фанатюк, то всем сторонникам сатонюка грозило бы увольнение. Победа же титана сатонюка вызвала бы немедленное изгнание из конторы всех последователей фанатюка. Причины спора были уже давно забыты, но отношения между титанами обострялись всё больше, и момент трагической развязки близился. Служащие бродили по коридорам конторы, задирая друг друга. Слышали? Фанатюка бросают минусинк на литературную работу. Слышали? Бросают в уши сольц на заготовку коровы кирпича, но не товарищу фанатюка а в конец разложившегося сатаньюка. Из раскалённых сростями коридоров несло жаром. Самые невероятные слухи будоражили служащих. Фанатики и сатанатики лековали и огорчались попеременно. Борьба кончилась полным поражением Сатаньюка. Его бросили в Умань для ведения культработы среди местных извоз и промышленников. И грозная тень победившего Фонатюка упала на помертвевшую контору по заготовке котелей хвостов для нужд широкого потребления. Павел Венедиктович Фонатюк ничего не забыл. Все помнил, и с первого апреля, то есть с того дня, который обычно знаменуется веселыми обманами и шутками, приступил к разгрому остатков противника. В атласной толстовке, усыпанной рубиновыми значками различных филантропических организаций, товарищ Фанатюк во главе целой комиссии сидел в своем кабинете, с потолка которого спускались резные деревянные сталактиты. Чтобы заготовка когтей и хвостов шла без перебоев, расправу решено было провести по-военному, начать в десять и кончить в четыре. Неосмотрительные последователи Сатюнюка с жестяными лицами толпились у входа в чистилище. Первым чистился бронеподросток Ваня Лапшин. — Лапшин! Спросил начальник звонким голосом: "Вы, кажется, служили курьером у всеми нами уважаемого товарища Сатуньюка?" "Служил", сказал Ваня. "А теперь я при управлении делами. Вы, бывший патриарх, бронеподросток лапшин за молодостью лет не знал, что такое патриарх, и поэтому промолчал. Ну идите, скоро фанатьюк. Вы уволены."